ВЕЩИ В ТАЙНИКЕ Она хранила их в укромном уголке под полом чердака. Под незакрепленной фанерной доской между стропилами было достаточно места, чтобы маленькая девочка могла лечь на спину и вытянуть ноги. При взгляде сверху это логово казалось тесным, как гроб, и по ночам, когда она спала, они окружали ее со всех сторон. Здесь хранились полезные вещи. Несколько полупустых бутылок воды, найденных в мусорке, Недоеденные злаковые батончики Nature Valley, сложенные пирамидой. Четырёхлитровый пакет попкорна. Кое-как свёрнутые и измятые мальчишеские футболки. Одна девчачья с единорогами надписью "Я верю в людей". Флакон мужского дезодоранта. Старый пустой туалет из неотложки. Стопка чистых салфеток и тут же несколько скомканных Тут же лежали карандаши, точилка и блокнот, изрисованный зябликами, корольками и кардиналами. Небольшой фонарик и запасные батарейки. Мятная жвачка. Были и другие предметы странные и несуразные. Из-за них тайник напоминал гнездо морской птицы, собранное из ярких вещиц, спасённых ей из океан. Старая видеокассета под джаз аэробики. Чёрный мужской галстук-бабочка. Плюшевый слоник. Женская серёжка. Одинокий розовый носок. Книги фэнтезийные и мифологические. И спальни на первом этаже с загнутыми уголками. Разгладить эти шрамы на страницах, как ни старайся, уже не выйдет. Выгоревшая на солнце фотография. Двое родителей и их ребёнок.